Сначала лишь в одном из шестерых энергия величия самости вверх возымела, потом в другом, и в третьем, и в шестом. Они вначале не встречались вместе, и каждый жил сам по себе. Подобное подобным притянулось, и мысли свою направили они на то, как стать властителями всех людей Земли, Их было шестеро, себя они назвали пред людьми-жрецами. Реинкарнируясь из века в век, они и по сей день живут. Народами всей земли всего лишь шесть человек сегодня управляют. Это жрецы. Династиям их десять тысяч лет. Они из поколения в поколение наследникам своим передают знания оккультные, науку образности, она частично тоже им известна. От остальных людей ведические знания скрывают тщательно. Средь шестерых есть главный, он называется главным жрецом. Себя считает он сегодня главным управителем сообществом людским. А верховный жрец по нескольким лишь фразам, мной произнесенным, тобою в книгах приведенным и по реакции многих людей на них, подозревать стал, кто я есть на самом деле. Он так, на всякий случай, совсем незначимыми силами меня и попытался уничтожить, не удалось ему, он удивился» и больше попытался сил своих использовать, еще не веря до конца, кто я. Теперь ведруса, слово я произнесла, тем самым и открылась вся. Боится даже слово этого сегодня на земле живущий жрец верховный. Представь, как он сейчас затряся, зная, что стоит за ним. Теперь солдат... Своих всех биороботов и силы всех наук, оккультных, темных, он на мое уничтожение направит. И сам же ежеминутно будет строить план уничтожения. Пусть строит, зато другими заниматься ему будет недосуг. «Ты вот о злобствованиях в прессе современной, — говорил Владимир, — теперь увидишь, как усилятся они» и изощренней будут. Увидишь провокации и клевету, весь арсенал приемов, какими пользовались в тысячелетиях силы тьмы для уничтожения культуры народа нашего. Увидишь. Но то, что будешь видеть ты в начале только вершина айсберга. Не все люди оккультные нападки могут лицезреть. Но ты и их поймешь, почувствуешь, увидишь. Не бойся их, тебя прошу. Перед бесстрашным страшное бессильно, увиденное сразу позабудь. Как ни было чудовище всесильным, забытое, оно перестает существовать совсем. Факт необычный, и в тебе сомнения вижу. Ты не спеши с сомнением предаваться, без суеты подумай сам». Ведь даже маленькая группка вместе собравшихся людей, решившая хоть что-нибудь построить, всегда имеет меж собою лидера. Давай правителем его и назовем. Имеет небольшое предприятие официального руководителя. Большое предприятие имеет несколько правителей и главного над ними. Много правителей над территориями всякими, которые по-разному зовутся — край, Область, штат, землячество, республика, неважно. Имеется правитель в каждом государстве, а у него множество помощников. Правитель государства — это всё? И так считают часто люди. Что ж, получается, всем сообществом людским, живущим на земле, никто не управляет? И нет желающих на трон земной взойти? Желающие были, есть Тебе известно из истории недавних полководцев множество имен, пытавшихся над миром власть силой захватить, но никогда над миром власть никому из них не удавалось взять».